Глава 24. Эпиграф. Черные птицы слетают с луны, черные птицы, кошмарные сны, кружатся-кружатся в синюю ночь, ищут повсюду мою дочь. Возьмите мое золото, возьмите мое золото, возьмите мое золото и улетайте обратно. Черные птицы из детских глаз выклюют черным клювом алмаз. Алмасу несут в черных когтях, оставив в глазах черный угольный страх. Валерий Бутусов. Трайк мягко с утробным урчанием пожирал пространство. Шип вытребовал в качестве моральной компенсации право вести мотоцикл и был на седьмом небе от счастья. Бай, сославшись на то, что он знает тут каждую аномалию в лицо, вызвался провешивать трассу ракетницы и время от времени пускал заряд с дымным шлейфом, проверяя безопасность маршрута. Сначала Байкалов сильно возражал против идей заехать на радар по пути в ДК, но загадка Сухого требовала ответа, и Вадим настоял на своем. Через 10 минут спокойной езды шип внезапно притормозил. «Вон, смотрите, на обочине впереди». Юрий ткнул пальцем в осенний мокрый воздух. Он там лежит что-то, мне не нравится. Дайте бинокль глянуть. Шип припал к окулярам и долго всматривался в дальний кувет. Вот же хрень, это точно монолитовцы поработали. Малахов взял из рук Юрия бинокль и приложил его к глазам, подкрутив настройку. Там долив в придорожной канаве возвышалась гора кабаньих туш. Даже отсюда было видно, что они были убиты из крупнокалиберного оружия. Рваные раны на черных мохнатых боках говорили об этом очень явно. «Лихо стреляют мужики», – сказал Шип и поморщился. Легкий ветерок донес от трупов запах. «Непонятно, зачем оно им нужно? Такая стая может только при согласованной атаке нестись. Значит, их кто-то вел. «Но вопрос, вот же хрень. Зачем? А что, монолитовцы, они на радаре крепко сидят?» – спросил Вадим, пряча в бинокль в футляр. Ну там такая история запутанная. Они же еще совсем недавно сидели под радаром, охраняли его, а зачем охраняли? Фиг поймешь, начал рассказывать Шип. С одной стороны, вроде они под излучение попали и потому как бы охраняли его, но сейчас радару давно капут пришел, а они все равно там сидят. Конечно, не все, несколько человек говорят, они просто не допускают, чтобы кто-то опять включил эту штуку. Тогда о чем говорит эта кабанья бойня? Вмешался в разговор Бай и сам же ответил на свой вопрос. «Возможно, кто-то опять стремится к радару?» «Ну, мы стремимся, правда, сами не знаем, зачем», – отозвался Шип. «Слушай, Вадим, я тебе тот артефакт могу в полчаса найти в любой канаве, и близко к радару подходить не надо». «Я тоже самое говорю», – обрадовался идеей Бай. «Зачем нам эти руины древние? Надо в ДК сразу, пока не поздно. Надо же дело доделать». Так, отставить бунт на корабле. Я сказал, на радар. Значит, на радар. Ты, Байкалов, знаешь, кто я? Так вот, давай расставим точки над «и» и все прочее, что можно расставить. Это моя миссия, и я теперь буду, не скрываясь, командовать. Ясно? Малахов говорил это, а у Шипа от удивления округлялись глаза. Слушай, чего это он? Шип толкнул локтем Бая. Ничего не поделаешь, школа и школа, сморщил нос Байкалов. «Ты понимаешь, сталкер, Вадим, он не просто так погулять вышел. Он, в общем, был командиром и начальником раньше. И возразить тут ему трудно. Это все таки его миссия. Я тебе потом объясню, а пока слушаем его». «Да я сразу понял, что он человек непростой. Всю дорогу только выполнял его приказы». Неожиданно пожаловался Шип. Вадим от неожиданности закашлялся. Кашель словно сломал что-то в окружающем пространстве. Тишина зоны разорвалась резкими птичьими криками. Малахов, который до сих пор не видел здесь в зоне ни одной птицы, тревожно вскинул тоз. Вот это попали, совершенно спокойно, словно на приеме в высшем обществе, сказал Байкалов. Вот теперь и вправду дрова. Ты о чем? Шип, в отличие от бая, был тревожно возбужден. Какие нах птицы? В зоне нет птиц. Это кому как? Байкалов озирался по сторонам, словно в тревожном ожидании. Поразительно крича на Малахова спланировала ворона и стукнула по голове когтями. Болезненный удар заставил Вадима пригнуться. Черная фурия, истерично махая крыльями, стремилась в небо, удовлетворившись тем, что ударила человека. «Это что за ерунда?» – не смей поднять голову, – спросил Вадим. «Ты знаешь, это птицы», – с каким-то особым смыслом сказал Бай. «Это значит, что мы, кажется, влипли. Ты посмотри». Над лесом кружила гигантская стая ворон. Они тревожно орали что-то свое и кружили в адском танце, делая небо еще темнее. Сначала стая просто описывала большие круги, словно выбирая место для посадки, но потом, как по команде, их движение стало упорядоченным. Птицы полетели по кругу, образуя гигантские вихри. Крики ворон прекратились. Черный живой конус вращался медленно и зловеще. Форма конуса была идеальная и движение настолько равномерным, что картина гипнотизировала и парализовала волю. «Что это они? Что задумали?» – спросил Вадим в первой виде такую большую воронью стаю. «Сейчас узнаешь, если спрятаться успеем», – прошипел Бай. Шип, как опытный сталкер, немедленно нырнул под днище прицепа. Места ни для кого там уже не оставалось. «Туда!» – заорал Бай, показывая на телефонную будку. Малахов готов был поклясться, что только что здесь не было никакой будки, хотя, может, он и не обращал внимания. Бай и Вадим, как по команде, ринулись к телефонной кабинке и, набежав, еле втиснулись в нее. Будка была маловата для двоих, не маленьких мужчин, да еще с оружием. Чтобы закрыть двери, пришлось выставить наружу и тос, и арбалет. А воронка, раскрутившись до невероятной скорости, вдруг выпустила из себя черную струю. Часть ворон ринулась к тому месту, где были люди. Уже на самом подлете к телефонной будке стая разделилась на две – Одна поменьше атаковала трайк, пытаясь достать шипа из-под прицепа. Вторая побольше атаковала телефонную будку. Нападение началось с того, что на землю полетели тонны помета, застилая все кругом мерзкой жижей. Догоняя свои нечистоты, с небес сверзились и сами птицы. Град ударов сотрясал утлую кабинку. Кровь и перья покрыли узкие, вставленные в металлическое оправу стекла. Вороны таранили будку, совершенно не щадя себя, как будто ими управляло безумие. Не выдержав ударов, хрустнуло первое стекло. Немедленно в него ударила очередная птица. Осколки стекла сработали как ножи, и птица проникла в кабину, уже располосованная на куски, намертво закрыв собою собой дырку. Тут Вадим заметил, что даже металлическая крыша начала прогибаться от ударов птиц, пикирующих на нее с неба. «Мы не продержимся», – сказал Байт. «Надо что-то делать». «Что? Я, идиот, не взял патроны с дробью, а стрелять большим калибром по птицам бесполезно», – промычал Вадим, со дроганием наблюдая за атакующими. Вороны, словно догадавшись, что просто так кабинку не взломать, стали ломиться в одну точку, пытаясь проникнуть в щель в двери. Их удары стали прицельнее. У Малахова, держащего ручку изнутри, было ощущение, что снаружи ее кто-то дергает и пытается открыть. Да и сама дверь ненадежная на прожавевших петлях предательски скрипела и вибрировала. Когда казалось, что выхода нет, сквозь птичий гам и треск ударов прорвался звук пулеметной очереди. Шип, понимая, что спастись под прицепом, у него шансов еще меньше, чем в телефонной будке, ухитрился надеть свой мотошлем и проскочить к пулемету на трайке. Огненная лавина разрезала стаю ворон пополам. Птицы сначала отступили, но потом, перестроив ряды, сосредоточились на мотоцикле единым клином. Черной струей они ринулись на шипа, а ему это было как раз на руку. Плотный птичий поток разбивался в смертельный огневой вал шестиствольника, разлетаясь в стороны ошметками птичьей плоти. Две струи, одна из раскаленного свинца, вторая из черных птичьих тел, встречались в небе и словно пытались побороть одна другую. Юрий, выбрав момент, на мгновение перенес огонь на основную воронку, в которой, как будто она была монолитная, очередь пробила брешь в том месте, откуда отделялась атакующая стая. Потеряв связь с основной стаей, все еще вращавшейся в адском круговороте, птицы перестали двигаться сплошным потоком и, словно потеряв всякий интерес к людям, разлетелись в стороны тысячами черных точек. Шип, видя, что ему уже ничего не грозит, перенес всю мощь огня на воронку. Он полосовал ее вдоль и поперек. В воронке возникали бреши, и она теряла свою практически идеальную форму. Это только раззадоривало сталкера. Наконец воронка утратила силу, стала проседать, уменьшать скорость вращения, и вдруг, словно устав от борьбы, вся стая огромной бесформенной тучи ринулась прочь. Байкалов с Вадимом, озираясь, вышли из будки. Вокруг лежали черные сугробы из перьев, вся телефонная кабинка была покрыта смесью помета, крови и черного пуха. Сотни раненых птиц лежали на земле, беспомощно хлопая переломанными крыльями. И тут раздался телефонный звонок. Древний таксофон разрывался от унылого звука. Вадим автоматически вернулся в кабинку и снял с крючка тяжелую черную трубку. «Алло», – сказал он в микрофон, чувствуя, что совершает нечто безумное. «Папа, это я. Ты где?» – раздался из трубки звонкий голос его сына. «Андрюша, как ты смог мне позвонить?» У Вадима бешено застучало сердце. «Я из автомата. Ты когда приедешь?» «Я соскучился». Голос ребенка дрогнул. «Скоро, гусенок, скоро. Как ты там?» У Вадима перехватило дыхание. «Тут плохо. Я во дворе с пацанами еще не подружился. Мы вот деремся. И мама долго на работе. Папа, приезжай, да? А как мама?» «Мама, нормально. Папа, а твоя командировка когда кончится?» «На днях. И я приеду. Папа, если ты не приедешь, я найду тебя сам». Поэтому приезжай. В трубке раздались короткие гудки, а потом исчезли они. Телефон был мертв. Вадим вышел из телефонной будки и обошел ее. Сзади висели обрывки кабеля. Что-то сильно тебя. Шип все еще разгоряченный боем подошел к Вадиму. Ты чего такой бледный? Да так. Звонок странный. Сумасшедший какой-то звонок. А что в зоне не сумасшедший, Покачал головой сталкер. А телефон не успокоился и зазвонил опять. Шип вошел в будку таксофона и поднял трубку. «Байкалов, тут говорят, что это тебе». Юрий высунулся из кабины. Дмитрий, скривив губы, подошел и взял телефонную трубку из рук Шипа. «Да, Байкалов у телефона». Бай молча слушал, что ему говорят, потом потянул за рукав сталкера, вытащил его из кабинки, зашел туда сам и плотно закрыл дверь. То, что говорил Байкалов, трудно было разобрать. Доносились только обрывки слов. «А что в думе?» «А сколько можно? А когда доставят?» После долгого разговора Байкалов вышел из будки возбужденный и злой. «Вот суки, полгода заднюю дверь ждать, а деньги уже заплатил. Уроды!» «И что за чушь, что в Москве водку запретили?» «Не может такого быть», – Убежденно сказал Шип. «Верить артефактам в зоне? Так вообще спокойно спать не будешь. Ну где это видано такое?» «Что такое, выяснить не удалось». Телефон зазвонил опять. «Ну...» «Теперь точно тебя», – сказал Бай Сталкеру. Шип возражать не стал. Он аккуратно вошел в кабинку, аккуратно запер дверь и аккуратно снял трубку. Чтобы его не подслушали, он отвернулся лицом к таксофону. Разговаривал, а больше слушал Юрий долго. Потом он резко повесил телефонную трубку, вышел и, ничего не говоря, отправился к трайку. Лицо у Сталкера стало пунцовым. Из прицепа шип достал противотанковую гранату, добытую еще в ангаре, вернулся к телефону, сорвал чайку и бросил гранату внутрь. После этого закрыл дверь, отбежал и заорал. «Ложись!» Впрочем, и без его команды Бай с Вадимом бросились на землю и вжались в нее. Ахнул взрыв. Обломки будки долго падали на землю, посыпая людей ржавчиной и стеклянным крошевом. «Ты чего разбуянился? Мы же могли тут все сдохнуть от твоих аттракционов!» Закричал на стайкера Байкалов. «Ну не сдохли же!» – Шип с трудом выбрался из-под двери, которая плашно приземлилась на него. «А слушать гадости по телефону я не намерен. Не было этого никогда. Поехали отсюда нахрен, в Дом культуры, энергетик. Или куда там еще? Пора завязывать с этим идиотским походом. Блин, ну как можно было про меня такую гадость говорить?»